Глава 15. «Проснулся я рано», — сказалась разница во времени в два часа с другим миром. «Сейчас в Москве только 7 утра». Полежал, поворочился, но выспался. Больше не хочется. Поднявшись, подойдя к окну, облокотился руками о подоконник. На улице пасмурно, накрапывает мелкий дождик, я уже отвык от такой погоды. Лишь редкие прохожие, спешащие на работу, быстро передвигаются под зонтами. Одевшись, вышел в гостиную. Дед на кухне готовит завтрак, встал даже раньше меня. Пожелав ему доброго утра, сходил умыться. Не торопясь, позавтракав в начале девятого, мы направились по магазинам. На улице распогодилось, выглянуло солнышко. Торговые центры начинают работать с восьми утра, да и недалеко от нас находятся, всего полчаса на такси. Таксист высадил у главного входа, скосившись на мой значок ордена Древа Жизни. Выбравшись наружу, мы прошли в огромный просторный торговый центр, где сосредоточены дорогие магазины одежды известных торговых марок. Но зашли не в бутик, а в ателье. Дед посчитал, что лучше подогнать все по фигуре, чтобы выглядело солидно. Большое помещение. Вдоль левой стены расположены стенды, на них представлены ткани для пошива. Рядом стойки с развешенными готовыми костюмами. Чуть дальше примерочные. Возле окна кресло для ожидания. К нам подошла молоденькая девушка. «Что изволите?» «Надо подобрать одежду для приема, что-то из готового, подогнать по фигуре», — дед кивнул на меня. Сжав губы, задумавшись, она внимательно меня осмотрела. «Я сам, сам. Леночка, свободна! К нам выскочил из-за перегородки худощавый немолодой мужчина лет 60 невысокого роста. Кивнув, та тут же ударилась «Позвольте представиться, Йозеф Штерн, владелец портной этого заведения. Он слегка поклонился. «Не каждый день увидишь персону подобного уровня», мужчина широко улыбнулся. «Так что желает молодой человек?» «Понятно. Значок разглядел у меня на куртке». «Костюм для приема», — повторил дед. «Благодарю за доверие». Йозеф, еще раз поклонившись, быстро оценил мою фигуру внимательным взглядом. «Классический не хочу», — тут же выдал я. Дед удивленно вскинул брови. Портной кивнул. Тогда? Он задумался. «Есть один вариант. Секундочку». Быстро удалившись в соседнее помещение, вернулся через минуту с одеждой, покрытой целлофаном. «Делалось на заказ, примерно вашего размера. Примерьте, сию минуту все подгоним». Он проводил меня в кабинку. Дед уселся в кресло. Я надел то, что принесли, посмотрел в зеркало. «Это мне нравится». Не пиджак, а френч черного цвета, с аккуратной золотой контовкой ручной вышивки. Воротничок-стоечка. Плотная, гладкая, дорогая ткань, современный покрой, я провел по нему рукой, приятный на ощупь, такие же брюки и тонкая фиолетовая шелковая рубашка. Смотрится классно. Главное, под него не нужно галстук, вот не люблю его. Отдернув занавеску, я вышел в зал. Ко мне тут же подскочил хозяин мастерской. «Ну как, фасон устраивает?» Я кивнул. «Отлично!» Вот и хорошо. Сейчас вот тут, здесь и здесь. Он начал быстро что-то на мне отмечать мелом. Вот тут еще, секундочку. Портной снял с меня френч. Тут же появившийся откуда-то парень унес его. Йозеф пометил рубашку, брюки. Все, можете снимать. Через два часа будет готово. Кивнув, я посмотрел на деда. Тот показал большой палец. Нарядно смотрится, эстетично и дорого. Вернувшись в примерочную, переодевшись, вынес вещи. Отдавая портному, решил поинтересоваться. «Это ведь кому-то на заказ пошито, а вы мне отдаете. «Не думайте об этом, с тем клиентом я все решу», — хозяин заулыбался. Дед поднялся. «Тогда зайдем через два часа». Кивнув, Йозеф удалился. Выйдя на улицу, дед глянул на меня. «Почему от классического костюма отказался?» Стиснув губы, я посмотрел в сторону. «Не хочу, как все». Он хмыкнул. «Ну, я же не против. Френч смотрится великолепно. Современный покрой. Подгонят по фигуре, будет совсем отлично. Но строгий костюм был бы солиднее». «Дед!» — я бросил на него свой недовольный взгляд. «Вот тебе надо солиднее, ты надевай». Он только махнул рукой в ответ, вздохнув. «Пойдем, поедим». Я кивнул. Кушать действительно хочется. Найдя неподалеку уютное кафе, не торопясь, перекусив, просто сидели за столом. Вернее, он сидел, поглядывая на меня. Я поглощал вторую порцию мороженого, политую сверху жидким шоколадом, запивая ее газировкой. Доев, облизнувшись, довольно откинулся на спинку стула. Выйдя на улицу, мы, не торопясь, прошлись до торгового центра, походили по бутикам и точно в назначенное время вошли в ателье. Нас уже встречал хозяин заведения. — Все готово, извольте в примерочную, — он указал на нее рукой. Войдя, я задернул за собой штору. Костюм висит на вешалке. Переодевшись, глянув на себя в зеркало, вышел наружу. Мне очень понравилось. Сидит как влитой. Портной, придирчиво все осмотрев, остался доволен своей работой. «Как вам, молодой господин? Все ли хорошо? Нигде ничего не жмет?» «Нет, спасибо, все отлично!» Я кивнул. «Вот, возьмите!» Он протянул мне свою визитку. Если что потребуется, звоните, всегда к вашим услугам. Выполню любой заказ, даже по вашим рисункам, и из любых тканей. Спасибо, возможно, понадобитесь. Я положил ее в карман. Переодевайтесь. Он широко улыбнулся. Вновь, зайдя в кабинку, надев свои вещи, вынес костюм. Йозеф Штерн, тут же его упаковав, взяв со стола терминал, протянул для оплаты. Вынув банковскую карточку, дед поднес ее к аппарату. Тот пискнул, через 5 секунд тренькнул мобильник. Пришло СМС с подтверждением оплаты. Поблагодарив хозяина, мы вышли на улицу. Достав телефон, дед глянул, что там прислали. Я тоже поинтересовался. Интересно же, сколько заплатили. Увидев сумму, покачал головой. Тысяча сто рублей. Нехилая цена. Глянув на меня, он хмыкнул. А что ты хотел? Да нет, я пожал плечами. Не то чтобы дорого, просто он на один год. «Почему на один?» — дед забрал у меня пакет. «Вещь стоящая, ткань дорогая, все по статусу. Пригодится еще, будешь куда-нибудь надевать». Я улыбнулся. «Не в этом дело, я же расту, он скоро мал станет». Почесав затылок, дед хмыкнул. Об этом он не подумал. «Надо бы тебя подстричь». «Не надо». Я ухватился рукой за голову, потрогав волосы. «Надо, надо. Ну-ка, пошли назад». Он кивнул на вход. Там парикмахерская есть. Вздохнув, поплелся за ним. Вот не люблю я это. Мне сделали молодежную модельную стрижку. В принципе, получилось неплохо. Закончив с этим, направились домой, по дороге заскочив в супермаркет. Пока дед занимался на кухне продуктами, распаковав костюм, повесив его в шкаф, я принял душ. Только вытерся, вернувшись в свою комнату, как позвонил Беломир, предупредил, что заедет за нами завтра, в 9 утра. Одевшись, победов, я углубился в изучение телевизионных каналов, подумывая о том, что надо купить компьютер да в сеть выйти. Насмотревшись всяких шоу, параллельно размышляя, о чем и как буду говорить с магистром, поужинов, ушел к себе в комнату. Раздевшись, развалившись на кровати, вновь задумался. «Ведь строю планы, исходя из того, что магистр согласится на мое выступление на турнире, а если нет, тогда как быть?» Я вздохнул. «Придется многое поведать о себе. Главное, чтобы кроме него больше никто не узнал, кто я такой на самом деле». Глубоко вздохнув, закрыл глаза. «Хватит думать. Завтра все само прояснится». Утром, позавтракав, парадно одевшись, мы вышли на улицу. Дед надел темно-серый костюм, песочного цвета рубашку, галстук, прицепил наградные планки, в руке держал папку с бумагами. Ровно в девять утра к нашему подъезду подъехала машина представительского класса, да непростая. Прохожие, что были на улице, останавливались, поглядывая на нее. Черная, удлиненная, с отделкой хромом, тонированными стеклами, на передних дверях красовались цветные гербы Ордена Древа Жизни. Похоже, у нее и номера необычные. Я не стал подходить, смотреть, как-то неудобно, но глянуть хотелось. Торжественно прошествовав, мы уселись на заднее кожаное сиденье респектабельного салона, поздоровались. Беломир, находясь спереди, повернувшись, глянув на меня, улыбнулся. «Красивый пиджак. Едем в загородную резиденцию». Кивнув, я уставился в окно. В загородную, так в загородную. Но это не пиджак, а френч. Поездка была долгой, заняла около трех часов. Большая часть времени ушла на то, чтобы выехать из города. Я разглядывал Москву. Все-таки был не совсем прав, здесь она немного отличается, особенно в центре. Нет сталинских высоток, больше попадались усадьбы, построенные в старом стиле. Архитектура изысканная, нет присущего прежней Москве минимализма. Да и новые дома, не коробки из стекла и бетона, везде чувствовался стиль. На дорогах машин много, стояли несколько раз в пробках. Дед беседовал с Беломиром, рассуждая на темы экономики, политики, так обо всем понемногу. Наконец, выехав за город, вскоре оказались возле пропускного пункта, за которым виднелась обширная парковая зона. Проверив у нас документы, сверившись со списками гостей, охрана пропустила машину внутрь. Огромная территория. Озера, сады, фонтаны, несколько строений в древнем славянском стиле. Мы подъехали ко входу настоящего терема. По-другому трудно назвать это сооружение: красный кирпич, дерево, островерхие крыши, арочные окна. Как-то сказочно он выглядит, никак не привыкну к подобной архитектуре. Нас встретил вышедший наружу человек, одет так же, как и Беломир, в свободной брюке, рубаху под цветным шнурком. Сверху накидка белого цвета с красной вышивкой, белый посох в руке. Как только вылезли из машины, Она уехала. «Магистр ждет вас!» Бросив на нас беглый взгляд, он посмотрел на Беломира. «Приветствую, брата Симуша!» Тот, приложив левую руку к правому плечу, поклонился. «Приветствую, брат Беломир!» Кивнув в ответ, представитель Ордена направился внутрь. «Следуй за мной!» «Первый помощник магистра!» Шепнул мне на ухо волф «Он оказал нам великую честь, выйдя лично встречать!» Беломир был явно доволен. Внутри терем выглядел так же потрясающе, как и снаружи. На стенах росписи, резная мебель, сводчатые потолки, на окнах мозаика. Что-то снаружи я сразу ее не заметил. Действительно, как в сказку попал. Пройдя по коридору, затем через какой-то небольшой зал, мы оказались в приемной. «Подождите, я доложу». А Симуша, приоткрыв широкую дверь, скрылся за ней. Я осмотрелся. Мягкая современная кожаная мебель, шкафы, разные скульптуры возле окна. Похожие у Беломира дома стоят, только эти более искусно выполнены. Большой письменный стол из красного дерева. Я улыбнулся. Монитор, компьютер, письменные принадлежности, кипы бумаг, папок. Не вписывается это в интерьер. Дверь открылась. Помощник магистра, выйдя, посторонился. «Проходите». Первым зашел Беломир, мы за ним. Ничего себе, куда я попал? Настоящие царские палаты, только трона не хватает в центре. Вместо него большой черный письменный стол с золотой отделкой. Перед ним приставной столик, четыре позолоченных стула с яркой черно-красной обивкой. Стены украшены барельефами каких-то религиозных мистерий. свойчатый потолок с нарисованным голубым небом и облаками. Мозаичный пол. Потрясающе все выглядит. Беломир и дед низко поклонились. Я, глядя на них, тоже. Могли бы хоть предупредить, как себя вести». Из-за стола к нам навстречу вышел высокий мужчина средних лет с черными до плеч волосами, в обычных черных брюках и белой рубашке славянского покроя, Астралица из спортивного телосложения, нос с горбинкой, густые брови, ярко выраженные голубые глаза. Подойдя, он улыбнулся. «Приветствую, Беломир», затем глянул на меня. «А это, я так понимаю, и есть наш новый брат ордена Никита». Я сглотнул, даже не знаю, как ответить. «Как его называть? Ваша светлость, господин магистр?» Он перевел взгляд на деда. «Горский Матвей Егорович, это мой внук, других родственников нет». Выдал тот лаконично по-военному. Магистр кивнул. «Называйте меня просто Астромир Красимирович. Прошу вас». Он указал рукой на стулья. Мы разместились за столиком, магистр вернулся на свое место. Дед положил перед собой кожаную папку, открыл ее. «Давайте», — магистр протянул руку. Вынув оттуда документы, тот передал их. Глава ордена, положив перед собой, пролистав, глянув на меня, улыбнулся. «Мне сказали, это твои идеи?» Я кивнул. «Интересный юноша». Магистр, вновь улыбнувшись, Взял перьевую ручку, поставил свою подпись на каждом документе. Собрав бумаги, протянул деду. «Ваша очередь». Забрав, тут же расписавшись, дед пододвинул листы ко мне. Вздохнув, посмотрев на договор, я подписал. Глава ордена нажал на панели селектора кнопку. В комнату вошел его помощник. «Завизируйте печатью, принесите все остальное». Кивнув, забрав бумаги, тот удалился, но ненадолго буквально через минуту вернувшись. Положив перед главой ордена шкатулку, сверху пластиковую карточку, рядом документы, удалился. Магистр передал бумаги деду. Поднявшись, взяв остальное, обойдя стол, приблизился к нам. Встав, мы вышли из-за стола. Глава ордена протянул мне удостоверение. Поклонившись, я забрал его. «Поздравляю, теперь ты член ордена». Пожав мою руку, положив на стол шкатулку, открыл ее. Внутри два нагрудных символа, один побольше, с ладошку размером, другой поменьше. Они номерные, повседневный и парадный. Носи с честью. Спасибо, я поклонился. Магистр пожал руку деду, затем Беломиру. Посмотрев на меня, кивнул на него. Он так и будет твоим попечителем от ордена. Волф поклонился. Ну а теперь я хотел бы поговорить с Никитой один на один. Астромир перевел взгляд на деда. Благодарю за оказанную честь и доверие. Кивнув, забрав документы, шкатулку, чтобы мне не мешало, дед вышел из комнаты вслед за Беломиром. Магистр улыбнувшись, глянул на меня. Расслабься, я не кусаюсь. Пойдем в другую комнату, поговорим. Убрав удостоверение во внутренний карман, я действительно расслабился. Подойдя к стене, он открыл дверь, которую было трудно различить. Она сливалась со стальным фоном интерьера. Пройдя за ним внутрь, очутился в весьма уютном, небольшом современном кабинете. Камин, мягкая мебель, шкафы с книгами, даже телевизор есть. «Располагайся!» Он указал рукой на кресло, рядом с которым стоял низкий позолоченный столик, на нем ваза с фруктами, два графина с напитками, фужеры. Я присел, магистр расположился напротив. «Соку?» — он кивнул на графины. «Нет, спасибо!» — я покачал головой. «Расскажи мне о своем даре. На что ты способен?» «Беломир все обрисовал, думаю, приукрасив. Хотелось бы услышать лично от тебя. Я еще не встречал ничего подобного». Пожав плечами, поведал. «Здесь мне скрывать нечего». «Очень интересно», — глава Ордена покивал. «Использование жизненной энергии, способности залечить тяжелые раны, вернуть в мир умирающего человека, впечатляет. Сильный дар». «Простите, магистр», — я глянул на него. «У меня к вам есть серьезный разговор. Это очень важно». Он улыбнулся, добродушно кивнув. «Для того, чтобы начать...» «Вот черт, что-то я разволновался. Простите, но я должен быть уверен, что наш разговор останется в тайне. О нем должны знать только вы, больше никто». Астромер Крастимирович, слегка прищурившись, пристально на меня посмотрел. «Ты умный мальчик. Эта комната не прослушивается. Все, что скажешь, останется между нами. Даю слово, а оно тверже камня» вы не расскажете даже своему другу императору уточнил я магистр хмыкнул нет я ожидал слова спасибо кивнув я вздохнул это не единственный мой дар есть и другой брови его приподнялись в удивлении в глазах появился неподдельный интерес я быстро покивал у меня есть особенность с помощью которой могу принимать иную форму тела но это еще не все Быстро добавил, так как он уже собирался о чем-то спросить. «В ней проявляется другой, боевой дар, и он сильный. Я могу управлять молниями». Глава Ордена замер, уставившись на меня. «Это серьезное заявление. Как подобное возможно?» Я развел руками. «Так и думал, но слова не поверит. могу «Могу кое-что показать». «Надеюсь, ты не разнесешь мой кабинет?» Глава Ордена улыбнулся. Я покачал головой. «Нет». Тогда удиви меня, юноша! Магистр кивнул. Поднявшись, я тут же обернулся Драгорном, целиком вместе с лицом, затем вернул ему человеческую форму. Протянув руку, сжал кулак. Он покрылся паутиной электрических микроразрядов, убрав их, вернувшись в человеческое тело, присел в кресло. Астромир Красимирович сидел молча, явно пораженный увиденным, лишь постукивал пальцем по подлокотнику, пристально меня разглядывая. «Поэтому просил вас сохранить все в тайне», — добавил я. «Теперь понимаю», — медленно произнес он. «Это еще не все», — я пустил голову. «Ты что-то хочешь?» — он утвердительно кивнул. «Да», — я глянул на него. Магистр улыбнулся. «Излагай». «Ну вот, пора переходить к главному. Я хочу выступить на турнире, вызвав на бой победителя. В моем втором теле меня никто не узнает. Останусь инкогнито». Все, что будет известно, что тот одаренный также принадлежит ордену». Магистр, удивленно качнув головой, налил в фужеры сок. Отпив немного, поставил на место. Я также, взяв свой, промочил горло. Волнительный момент. Глава ордена задумался. От его решения многое зависит. «Не ожидал подобного поворота событий. Твой дар настолько силен, что ты уверен в своей победе?» Сдвинув брови, он посмотрел на меня. «Более чем», — я кивнул. Я не стану применять его для нападения, иначе противник погибнет. Он сам сдастся». Глава ордена покачал головой. «Как ты все это себе представляешь?» «На второй день турнира, — начал я излагать план, — позвоню человеку, которого вы назначите. Он ничего не должен знать обо мне. Сообщу, где и когда меня забрать. Тот отвезет на турнир, зарегистрирует как представитель ордена под именем Драгорн, и все. Приз получит орден, ну а дальше перечислит мне». В школу для одаренных пойду, как Никита Горский. драгорн исчезнет, так же, как и появился. Это будет сенсацией, я бы даже сказал, бомбой. Наши преференции понимаю, — он покивал. А зачем это тебе? Не думаю, что ради денег. Нет, — я покачал головой. Деньги хорошо, но не главное. Я должен о себе заявить в полной мере. Когда-нибудь открою эту тайну, когда создам свой клан. Вот ты о чем, — магистр покивал. Умно создав его всем показать, что ты есть драгорн, уникально одаренный, чемпион, бросивший вызов победителю, выигравший схватку, обладающий большой силой». Он хмыкнул. «Но как ты его создашь? Ты же не из княжеской семьи». «В договоре уже обозначены мои люди», — я пожал плечами. «А титул мне даст император». Магистр засмеялся. «Прости, хорошо сказал, уверенно. Ты мне нравишься». Про людей твоих знаю, но даже не предполагаю, что потребуется совершить, дабы Радамир даровал его тебе. Но не стану выпытывать. Ты меня сегодня многим удивил. Пусть это останется тайной. Мне будет интересно за тобой наблюдать». В 14 лет он вновь хмыкнул, «чтоб я так думал?» Глянув на меня, став серьезным, кивнул. «Можешь на меня рассчитывать. Пойдем». Он поднялся. Мы перешли обратно в кабинет для приемов. Открыв ящик стола, магистр достал оттуда визитку, протянул мне. На ней только номер телефона, больше ничего. Взяв, я глянул на него. «Это преданный мне человек. Он будет предупрежден о твоем звонке. Задавать вопросов не станет». «Спасибо». Поклонившись, я убрал визитку в карман. «Ну что же». Улыбнувшись, магистр протянул руку. «Желаю удачи, Никита Горский. Думаю, мы еще встретимся, и не раз». Пожав ее, я собрался уходить, но он бросил на прощание. «Оставил в договоре лазейку для императора. Молодец. Теперь понимаю, почему. Думаю, он ей воспользуется». Я удивленно на него посмотрел, даже оторопел немного. Нет, не то, что он догадался, а то, что не против этого. Не ожидал подобного. «Иди». Вновь улыбнувшись, глава ордена кивнул на выход. «Я сохраню твою тайну. Не стану мешать. Делай, что задумал». Но, полагаю, ты сам намного раньше, чем рассчитываешь, расскажешь все его высочеству». Вновь поклонившись, я быстро удалился. «Это он сейчас о чем? Почему я должен рассказать? Пока в мои планы это не входит. Он знает что-то, что подвигнет к этому?» Выйдя из кабинета, меня тут же встретил его помощник, проводив на улицу. Я только сейчас заметил, что в здании много людей, в том числе охраны. Дед с Беломиром стояли возле входа, о чем-то беседуя. Рядом уже находилась наша машина. Волф, увидев, что я вышел, заулыбался. «Вот и новый член Ордена!» Дед повернулся в мою сторону. «Долго вы беседовали? Все нормально?» «Да», — я кивнул. «Все отлично». «Тогда поехали домой». Устроившись в машине, мы направились в обратный путь. «Завтра оформим счет в банке», — произнес дед, задумавшись. Я не сразу сообразил, о чем он говорит. Был погружен в собственные мысли. «Завтра?» «Да», — он кивнул. «Мне дали номер телефона, куда сообщить данные. Тебе перечислят подъемные, указанные в договоре», — пояснил он. Беломир повернулся к нам. «Я займусь обустройством твоих людей в школу-интернат и остальными вопросами. Все подготовлю. Процесс не быстрый. Думаю, за месяц управлюсь». «Спасибо», — я кивнул. Дорога до дома заняла меньше времени. По приезду, распрощавшись с волхвом, зайдя в квартиру, переодевшись, мы направились в кафе перекусить. Наконец я расслабился. Все-таки перенервничал, боялся, что магистр откажет. Но все получилось. Подкрепившись, вернулись домой. Дед пригласил в гостиную пообщаться, не став выяснять подробности в кафе. Первым делом я рассказал ему о разговоре с магистром. Теперь глава Ордена еще один человек, кто в курсе моих планов. Дед задумался, особенно над его последними словами. Интересно получается. Он потер рукой шею. Астромир понял твои замыслы, но не станет мешать. Он глянул на меня. Я о той части, где речь идет об Императоре. Неясно, почему магистр принял подобное решение. Да, понимает, что тот начнет искать тебя после турнира. Вернее, Драгорна. Не сам, конечно, но имперские службы этим точно займутся. Смогут ли они на тебя выйти, если глава ордена станет молчать? Не думаю. Но он точно уверен, что император пригласит к себе. Так ты сам все расскажешь. Интересное заключение. Дед хмыкнул. Ладно, до турнира осталось две недели. Поживем пока в Москве. Нет смысла возвращаться в наш мир, ездить туда-сюда. Я кивнул, соглашаясь. Жаль только пацанам не сообщить, что задержусь. Планы поменялись, но этого и следовало ожидать. Завтра поищем костюм для выступления. Их комбинезон тебе не нужен, что-нибудь спортивное подберем. Оставшийся день я просто развлекался. Что-то сразу не сообразил, ведь можно в интернет выйти с мобильника, так что мне было чем заняться. В принципе, все то же, что и у нас, даже соцсети похожи. Завис я там до позднего вечера. На следующий день мы вначале отправились в банк. Таксист высадил у центрального входа. Выйдя из машины, я поднял голову, разглядывая перед собой большое здание, построенное в стиле ампир. Очень красиво. Много всяких декоративных элементов, роспись, имперский герб, небольшие скульптуры на фасаде. Просто заглядение. Оформление счета много времени не заняло. При наличии удостоверения члена Ордена Древа Жизни никаких вопросов не возникло. Уже через час я был счастливым обладателем банковской карточки и персонального счета к ней привязанного самого престижного банка страны. Поймав такси, мы направились искать костюм для выступления на турнире. Пока ехали, я изучал то, что мне вручили в банке. Карточка золотого цвета переливается на свету. На одной стороне мои данные. Голографический имперский герб, название банка, счет, чип. Самое интересное место для отпечатка пальца. «На другой — номер телефона, всякие цифры, штрихкод. «А как это?» — я указал на него. Дед покачал головой. «Слушать надо было, а не летать в облаках, разглядывая интерьер». «Ну, дед!» — я надул губы. Тот хмыкнул. «Берешь пальцами, на это место прижимаешь большой, подносишь к терминалу, происходит оплата. Твои данные сюда прописаны с паспорта», — объяснил он. «Тут не надо никаких кодов вводить. Все сверяется с базой данных. Плюс у банкоматов есть камеры, фиксируют лицо, мгновенно определяют и это или нет. У Имперского банка никто не пытался украсть деньги со счета. Себе дороже выйдет. У них служба безопасности серьезная, в миг найдут, что потом будет с тем человеком, лучше не рассказывать. То, что приложить палец, это понятно, но как она считывает отпечаток, я пожал плечами. Я-то откуда знаю. Значит, есть технология, позволяющая это делать. Дед полез в карман за наличными. Так как мы подъехали, такси остановилось. Я убрал карточку. Два часа хождения по разным бутикам наконец дали свой результат. Мне приглянулся эластичный костюм черного цвета с серебряной отделкой. Брюки к низу заужены на резинке. Кофта типа олимпийки не широкая по фигуре. Главное, на ее рукавах и штанах по бокам были полоски, одна дополняла другую. Если смотреть со стороны, то они похожи на изображение молний, к тому же блестели. Я померил. Дед покивал, сказав, что нормально сидит, в тему. Его и купили, после чего направились домой, предварительно зайдя в супермаркет за продуктами. Пока он готовил обед, я еще раз померил костюм, покрасовался перед зеркалом, тайком обратившись в Драгорна. Все отлично, то, что надо. Затем недовольно покачал головой. Хотел ведь выступить, обращаясь не полностью, оставив лицо человеческим, а для этого нужна маска. Про нее забыл. Переодевшись, пришел к деду на кухню, решив посоветоваться. Внимательно на меня посмотрев, тот хмыкнул. «Не пойдет». Я даже рот открыл от удивления. «Почему?» «Съемка телевизионными камерами на турнире часто производится крупным планом. Как себя не маскируй, но специальные системы по овалу лица, цвету глаз, другим признакам, в частности ушам, быстро вычислят, кто ты такой», — пояснил я. Присев кресло, погрустнев, я опустил голову. «А как быть?» Дед покачал головой. «Обратишься полностью. Представитель Ордена заявит, что это и есть твоя маска, так будешь выступать. Тогда да, никто не узнает». Я вздохнул. «Видимо, по-другому никак». «Хорошо. Может, так даже и лучше». Теперь дед удивился, вскинув брови. «Проще будет потом доказать, что я это и есть драгорн». Он хмыкнул. «Быстро соображаешь. На том мы порешили». После обеда, забрав у меня банковскую карточку, позвонив в орден, дед сообщил данные счета. На следующее утро я обнаружил у себя на мобильнике два СМС. Дед перевел на нее со своего счета мои деньги, орден перечислил подъемные в соответствии с договором. Я улыбнулся. Уже немало. 54 630 рублей. Да я богач!